Глава 14. Патент. Борис не спал. Он ждал письма от Аллы. Ходил по комнате, волновался, а после сел перед монитором и просто смотрел на экран. И только когда пискнул динамик, сообщающий о приходе письма, вскрикнул от радости и тут же распечатал чертёж. В этот раз никому не стал посылать писем с чертежами, уже знал, что это ценные данные. Поэтому Борис потратил не одну неделю на то, чтобы проверить на подлинность чертежи, есть ли ещё что-то подобное. Для этого загрузил патентное бюро, и когда ему пришёл ответ, что ничего подобного нет, Борис решил закрепить за собой авторские права. Вот только на что, он так и не понимал. Потребовалось много времени и усилий, чтобы выйти на корпорацию, которая смогла бы заинтересоваться его предложением. Как и говорил Павел, этот чертёж был частью микросхемы, но в ней была новая идея, что позволяло уменьшить размер процессоров. Не стал продавать права, а решил поступить по-новому. Продал лицензию на 5 лет, А через некоторое время ему удалось найти ещё одну компанию, которая также с удовольствием приобрела права. Теперь Борис был по-настоящему богат. Бросил работу и мальчишку начальника, что в последнее время брюзжал и вечно был недоволен его работой. "Я не возьму вас обратно на работу", кричал он ему вслед. "А разве я просил вас об этом?" сказал Борис и закрыл за собой дверь. Я вас, ещё доносился голос мальчишки из-за двери. Теперь Борис был свободен. Просыпался по утрам, по привычке вскакивал, включал чайник, умывался, а после вспоминал, что ему не надо бежать на работу. Да, ему не нужна реальная работа, это так. Но он как по часам надевал костюм и шлем с ИБС. и уходил работать в виртуальный мир в Радж. Ему нужны деньги, чтобы скупить все чертежи у девушки. — Все, все, все! — повторял он, запуская в цифровом мире электропоезд. — Откуда они у нее? Может договориться, чтобы она никому их не отдавала? — Я куплю все, что она мне даст. Все! Время текло медленно. У него были деньги в реальном мире, И их было достаточно, но инженеры мира Врадж решили однозначно: из реальности нельзя переводить средства. Поэтому Борис буквально вкалывал в две смены. Возвращался в реальность, голова от истощения кружилась, а в теле чувствовалась слабость. После небольшого перекуса ложился спать, чтобы уже утром опять надеть шлем и пойти работать. Наивно, все работают Но может, это и к лучшему. В своё время экономисты посчитали, что человеку достаточно работать в день не более 4 часов. Да и то не каждый день, хватит и четырёх. От этого экономика не пострадает. Проблема возникла в другом что делать в свободное время? Да, те, кто жили за городом, хоть как-то ещё могли себя занять, но горожане абсурд. Человек стремился упростить себе работу, придумывал станки и роботов. Вроде бы стоит радоваться, но это привело к войнам, насилию и деградации общества. Зачем учиться, если есть умные машины? Зачем идти работать, если тебе всё равно выплатят дотации? Зачем заводить семью, если тебя в конце жизни отправят доживать в дом престарелых? Зачем всё это? Человек так устроен, что ему нужна работа, нужно чем-то заниматься. Он не животное, которое поело, а после ждёт новой кормёшки. Ему нужно преодолевать трудности и стремиться к чему-то. Раньше государство строило экономику так, что человек вечно вкалывал, чтобы просто жить. Ты не мог накопить денег, если кого-то не эксплуатировал. Твоей целью был дом, машина и всякое барахло, а после А после ты уже никому был не нужен. И тогда наступил конец. Воевали ради войны. Кому нужен повод? Есть целая армия солдат, им нужно воевать, а другим защищаться. Дурдом современного мира. А после появлялась цель, начали всё отстраивать, случился всплеск рождаемости, всё процветало. Но круг замкнулся и всё с самого начала. Борису было неважно, что там творится в его реальном мире. Просто устал от безысходности, от того, что его жизнь прошла бессмысленно, от того, что так и не смог изобрести ничего струющегося. А теперь всё иначе. Ему звонили агенты с предложением приобрести лицензию, но ему было некогда с ними разговаривать. Надо работать в виртуальном мире. Нужны деньги на новые чертежи.